Глава 58 Феникс. Кайл. Каким чудом мне удалось держаться и не порвать Максимилиана на мелкие перышки, осталось для меня загадкой. В душе искрилась адская буря, и я изо всех сил натягивал на лицо маску невозмутимости. Удерживаться от боевой трансформации было нереально сложно. «Прошу за мной, дорогая жена!» Довольным котом промурлыкал этот гаденыш, «У ворот особняка нас ждёт Тенракар. Мы домчимся на нём до космодрома, а оттуда на моём звёздном крейсере до Таракса. Родители будут счастливы с тобой познакомиться!» Поджав губы, Ира бросила быстрый взгляд на адмирала. «Моя умная девочка прекрасно понимала, что Джона припёрли к стенке. Да и её саму тоже. И меня». «Нет, я бы справился бы со всеми этими политиканами, невзирая на их количество. Министры, консулы, дипломаты, все эти разодетые изнеженные павлины с дорогим маникюром не обладали боевыми навыками. С их охраной легко разобрался бы Вик, но тогда Космосоюз может объявить бойкот всем Ирлингам. Вдобавок, адмирал будет отстранен от командования, и каританцы выиграют войну. Слишком много жизней сейчас лежало на кону. Но мне нужно время, чтобы собраться. — возразила Ира. — Мы торопимся, дорогая, — елейно ответил Макфой, но в его глазах сверкнула сталь. Конечно, торопится. Пытается поскорее утащить трофей в свою нору. Боится, что кто-то еще вмешается в его планы или адмирал передумает. Бедолага Джон. В который раз перед ним встала дилемма. Кого выбрать, свою дочь или жизни миллионов других существ? Не позавидуешь мужику? Но в этот раз его дочь не одна. У нее есть я. И адмирал понимал, что Ира под надежной защитой. Одним взглядом я сказал ему, что все будет хорошо. Я никому не дам Иру в обиду. Джон кивнул в ответ с надеждой и благодарностью. «Что, даже сумочку взять нельзя?» — хмыкнула Ира. На звездолете и в твоем замке на Тараксе уже есть все необходимые для тебя вещи. Одежда, косметика, обувь, предметы гигиены и всякие разные домские штучки. Заколки, расчески, украшения. Если будет нужно что-то еще, я быстро это куплю. А насчет памятных, милых сердцу вещей составишь список, и отправлю его адмиралу. Он передаст все на Таракс. И отсюда, и строит она, и из твоего бывшего дома». Когда все немного утрясется, я буду привозить тебя сюда в гости, повидаться с отцом и друзьями. Объяснил Макс. Какая забота. Этого года уже лихорадил от нетерпения покинуть Трейтон. Еще немного, и он возьмет Иру под локоть и потащит к выходу. Конечно, девушка рефлекторно начнет упираться, и я все так же рефлекторно встану на ее защиту и сломаю принцу пару костей. Ну, а у адмирала в голове включится режим защиты ребенка. Я решил не доводить ситуацию до критической и сам приобнял Иру, мягко подталкивая ее к выходу. Но она вывернулась, чтобы на прощание обнять Джона с тихим и искренним. «Не переживай, папа. Все будет хорошо. У нас в запасе целый месяц, и со мной Кайл. Мы справимся». «Береги себя, доченька», — хрипло выдохнул адмирал. «И помни, мой Феникс, добро всегда возрождается, даже из пепла». «Я не понял, зачем Джон упомянул про Феникса. Скорее всего, это какое-то условное слово между Джоном и Лирой, и лишь эти двое знают, что оно означает». Максу тоже не понравилась эта загадочная фраза, которую он не смог разгадать, и он недовольно стиснул губы в тонкую линию. «Что за Феникс?» – спросил он первым делом, когда мы с Лирой вышли из особняка. по павлинов сзади нас начала рассасываться. Кто-то из них пытался подбодрить адмирала, поздравляя его с невероятно удачным замужеством дочери. Но Джон сухо со всеми попрощался и удалился раньше, чем мы вышли на улицу. «Моя любимая детская сказка», — отмахнулась Ира, не соизволив на него даже посмотреть. По лицу Макса было видно. Не поверил. «Прошу, госпожа моего сердца». Ёрничал этот паяц, распахивая перед девушкой дверцу машины. Его тенракар выглядел впечатляюще и был на порядок мощнее и совершеннее, чем у Гринли. «Такую технику ничем не пробьешь. Она выдерживает даже космические полеты малой дальности, как звездный челнок. А внутри все лоснилось от глянца и показного шика. позолота дорогие меха на обивке». Тонкий запах редких пород, кристаллиского дерева. Ну-ну, будущий король, все дела. «Если Гринли умер, тогда где его тело? И почему никто не говорит про похороны?» Спросила Ира первым делом, едва усилась на заднее сиденье. «Я устроился рядом с ней. Макфой напротив нас». «Это был кангулярный взрыв звездолета в верхних слоях атмосферы. Там даже от обшивки остался лишь пепел», — терпеливо пояснил Максимилиан. «Ага». А потом из этого пепла возродится наш дорогой Гринли. Живой. Прямо как Феникс. Принц тем временем продолжил. Похороны завтра, к ним уже все готово. Чтобы не утомляться, мы с тобой явимся на заключительную часть церемонии. Свидетельство о смерти выдано отделом Космосоюза по расследованию особо тяжких преступлений. Я выслал копию на твой браслет, но не вижу его на твоей руке. Так что отправлю еще один файл твоему отцу, если хочешь. Вышли. Лаконично отозвалась девушка. «А что мне за это будет?» Начал торговаться гад. «Ну как что? Зубы твои уцелеют». Ира одарила его таким взглядом, что этот недокоронованный змей вскинул руки. «Хорошо, хорошо. Отправлю просто так».